к общественной и политической деятельности юрий анатольевич смотрел на мир сквозь диоптральные линзы очков в роговой оправе вероятно эти чуть затемненные линзы как то по особенному преломляли пространство и видел он его чуть иным чем другие возможно пространство это преломлялось у него в мозгу сказать трудно но для него мир был другим и чем больше он жил на этом свете тем больше понимал что в этом мире нет вкуса в нем все устроено неправильно и несправедливо с самого детства он замечал вокруг себя искаженности и хотел исправить их согласно своему представлению о прекрасном и удобном поймает бывало муху оторвет бедняги крылышки и ножки и говоря ласковые слова давай Ножки заместо крылышек прилаживать, приживлять. Или ножничками у жучка лапки обстрижет, но не так, чтобы под корень, а наполовину только. И он на своих обстригашах костыляет потешно. А Юрочка все приговаривает. Потерпи, мой хороший, потерпи, мой маленький. Кузнечиков оперировал. Узнать, что у них внутри за пружинка такая, чтобы приставить ее таракашке, но не находил пружинки и плакал. Став чуть постарше, несмотря на хроническую неуспеваемость в школе, записался в кружок юнатов, любителей родной природы, откуда был изгнан после того, как распилил панцирь черепахи лобзиком. Руководство школы причислило его любознательность к заурядному хулиганству и врожденному тупоумию, о причине, впрочем, которого речь в дальнейшем. Став взрослее, с увлечением вскрывал мышей, кошек, лягушек и всякую прочую мелкую живность. Он уже тогда понимал, что хочет переделать мир под свое о нем представление. Переделать все живое в нем так, чтобы было интересно жить, не забывая, однако, говорить при этом ласковые слова. в Крысу он мечтал видеть с головой котенка на жабьих лапах, Подобные и прочие фантазии вечно лезли ему в голову, и тогда он брался за хирургический скальпель. После, когда он стал уже хирургом и к своему ужасу наконец понял, что не все в этом мире можно переделать под свой вкус, что есть вещи, которые Господь заложил, и которые не в силах переменить даже его скальпель, как бы ловок и точен он ни был, Природа сопротивлялась и не желала уступать. И снова, как в детстве, он плакал от досады над своими неудачами. Но природное упорство заставляло двигаться вперед в борьбе с ней же самой природой. Юрий Анатольевич имел свою частную клинику, производившую пластические операции и прочие физические услуги увеличивал маленькое, исправлял кривое, убирал лишнее, заращивал волосами и облысял. Его скальпель, по замечанию многих клиентов, в основном, конечно, дам, больших охотниц, до переделки внешности, творил чудеса. Где-то подрезать, подтянуть, подковырнуть или поддернуть, И вот мерзкая морщинистая старуха превращается в красавицу с восхитительным бюстом и дивной задницей, о которой она и не мечтала. Да и природа не мечтала и не могла бы дать ей таких прелестей. Свои же замысловатые грезы он старался выразить при помощи все того же скальпеля в нерабочее время, заходя в борьбе с природой порой слишком далеко, очень далеко заходя. Можно сказать, что весь живой мир в своем окружении он создал своими руками. Зверинец, располагавшийся в его обширном доме в озерках, состоящий из птиц и в основном домашних животных, имел то желаемое разнообразие чудесных переплетений, о которых он грезил. И когда он кого-нибудь приводил к себе хвастаться разнообразием созданных уродств, то обязательно говорил что это и есть его душа его личность всех этих голубей с крысиными головами и прочую нечисть он и считал своей может быть слегка извращенной но личностью а потом увлекся мифами древней греции много времени у юрия анатольевича занимала общественная работа. он часто разъезжал по стране по домам инвалидов беседуя с идиотами и занося их в свою картотеку Неудивительно, ведь юрий анатольевич был президентом всемирного клуба идиотов и кретинов сокращенно вик клуба юрий анатольевич в детстве был ребенком с замедленным умственным развитием учился в основном на двойке в лучшем случае на тройке был невнимателен и задумчив. Это не проходило мимо внимания учителей, и Юрия Анатольевича оставляли на второй год, приводя его в пример всей школе, выставив в актовом зале как негативный экземпляр, каким быть не нужно. Если в октября-то его приняли по возрасту, то в пионеры с запозданием на три года, как особо выдающегося хулигана и двоечника. Кроме всех этих недостатков, он обладал исключительной хилостью здоровья и часто не посещал школу. Все учителя пророчили ему печальное будущее пьяницы чернорабочего. Но вышло все не так. Не так все вышло абсолютно. В 20 лет уже по приходе из армии Юрий Анатольевич начал интересоваться философской литературой, живописью сюрреалистов, ну и, конечно, медициной потому что его мечта переделать мир под свой вкус в осознанном возрасте приобрела реальное очертание. Юрий Анатольевич поступил в медицинский институт и даже закончил его, хотя и не без труда. Дальше жизнь его неумолимо шла в своем движении только вверх. Вскоре он стал лучшим в городе хирургом, проводящим пластические операции. Лет где-то в сорок, Когда Юрий Анатольевич был уже на вершине известности и славы, он задумался о своем детстве, которое все еще выказывало себя в некоторых ощущениях неполноценности, проявляя себя, хотя и не слишком навязчиво, но порой портя жизнь. К тому времени родители его уже умерли, и спросить о своем детстве было не у кого. Тогда он добыл в архиве свою детскую медицинскую карточку И вскоре вся картина его рождения и развития была ему ясна. С детства он страдал идиотизмом в слабой его форме. Причиной тому были тяжелые роды, алкоголизм отца, которым тот всю жизнь мучил близких, и кровосмесительство. Так и осталось невыясненным, но самое главное он узнал. Дальнейшее погружение в тему идиотизма – удивило и обрадовало Юрия Анатольевича. Оказывается, у детей, страдающих идиотизмом, часто наблюдается поразительное развитие в одном направлении – необычайные способности к музыке, математике, рисованию, философии и литературе. Чем дальше Юрий Анатольевич вникал в эту тему, тем поражался все больше и больше, и все больше проникал своей исключительностью. В ряд великих идиотов входили Эйнштейн, Ленин, Карл Маркс, Гетте, Моцарт, Наполеон. Чем глубже он изучал историю, тем больше понимал, что все, сколько-нибудь известные личности, кто в детстве, кто в зрелом возрасте, в той или иной мере страдали идиотизмом. На это указывали многие следы их пребывания на планете. И если некоторым из великих людей приписывалось разностороннее развитие в различных областях точных наук и искусств, то чаще всего это были позднейшие инсинуации или попросту исключения. Он с линейкой и циркулем замерял лица, уши и подбородки великих людей. Исследования дали изумительные результаты. Юрий Анатольевич, на время оставив хирургическую деятельность, создал уникальный труд в двух томах, назвав его «Идиоты правят миром», где говорил о братстве идиотов, выдвигая идею создания Всемирного клуба идиотов и кретинов. Его предложения не остались незамеченными, и подвергались с одной стороны резкой критике, с другой – всплеску восторга. Пресса писала разное. Бывали и небылицы типа «Всемирный элитный клуб идиотов» получает сотни писем от идиотов и их близких из всех стран мира. Президенты и премьер-министры многих стран признаются, что в детстве у них было заторможенное развитие, что у них текли слюни, что они писались в постель до зрелого возраста, и даже сейчас бывает. Что родители их — алкоголики и кровосмесители. Каждый человек, сколько-нибудь добившийся в жизни благополучия, считает своим святым долгом подать документы в клуб идиотов. Но они крайне редко кого-нибудь принимают в свои ряды. Нам в руки попало письмо, посланное из ВИК-клуба приводим отрывок из него. «Мы тщательно изучили присланные вами материалы и признаем ваши заслуги на государственном посту. И охотно верим, что родители ваши алкоголики и вы сами запойны, что вы страдаете энуразом и провалами в памяти. Но этого недостаточно для вступления в наш всемирный клуб. И даже отсутствие указательного пальца на левой руке — которое вы представляете как врожденное и неоспоримое доказательство вашего кретинизма, не убедило комиссию. То, что вы были президентом государства и развалили его, впечатляет, но не более. Скорее всего, вы попали туда случайно. У вас нет сверходаренности, хотя человек вы не без идиотических отклонений. Но, увы, вынуждены вас огорчить, это простое тупоумие. Признавая их легкие умственные отклонения, в этом тайном, управляющем миром обществе отказывают монархам и королям, аристократам и миллиардерам. Нужно признать, что Вик-Клуб правит человечеством вот уже несколько веков, и власть его безгранична. О всемирном клубе идиотов ходила масса небылиц. Будто идиоты вершат судьбы человечества, словно они это провели в России, эксперимент постройки социализма, а потом и эксперимент перестройки. Хотя никто и не спорит. И Ленин, и Сталин были выдающимися, отменнейшими идиотами своего времени. Но было бы неправильно говорить о всемирном заговоре. Уж каких только слухов не ходило и о Государственной Думе, и о правительстве России, что будто туда направляют отборных идиотов в целях продолжения эксперимента над страной. Но все это не имело над собой никакой почвы. Идиотизм можно получить и природах так называемая родовая травма. Во всех странах мира работают секретные государственные программы по производству идиотов, прежде всего для формирования политической и экономической элиты страны. Поэтому наука по нанесению родовых травм финансировалась из бюджетов многих развитых государств мира как основная. Но в Советском Союзе ученые достигли огромных успехов во всеобщей идиотизации населения. В родильных домах персонал обращался с сраженицами грубо и даже жестоко, Но самых поразительных результатов достигли простым прибором — фельдшерскими щипцами. Этими щипцами тянули детей из утробы матери за голову на свет Божий. Такие дети в простонародии назывались щипцовыми. Их можно было узнать в детстве по несколько деформированной голове. Во взрослом же возрасте голова выправлялась, но нанесенная при рождении травма оставалась. Такой человек ничем не отличался от окружающих, но, как правило, был одарен выдающимися способностями и в дальнейшем мог, не считая работы научной и творческой, претендовать на высокий пост в Совете Федерации, в Государственной Думе, на пост министра, мэра крупного города и, самое главное, президента страны. Несчастным же, без идиотических наклонностей, эти посты во все времена занять было немыслимо, хотя был в работе и брак. Выбраковка составляла где-то 90% от получивших травму, но удачные 10% стали действительно цветом нации. Пацифисты и партия зеленых с восторгом приняли теорию Юрия Анатольевича, во всеуслышание объявив, что теперь понятно, почему планету постоянно сотрясают войны и экологические катастрофы, предлагая свергнуть идиотов и установить власть народа. Историки возражали, что такое уже было не раз, что к власти приходят все те же одиночные, независимые идиоты и кретины, и получается в конечном итоге еще хуже. Все было не так. И выдумки в этих статьях и слухах было намного больше, чем на самом деле. Нужно признаться, что возглавляемая Юрием Анатольевичем организация получала письма, но чаще не от президентов, премьер-министров и миллиардеров, а от тех, отбракованных бракованных 90% заурядных идиотов и их родственников. В этих письмах в основном содержалась просьба о материальной помощи, А за это корреспонденты все свои таланты готовы были направить на процветание идиотского дела. При работе над книгой и особенно после ее выхода Юрий Анатольевич остро чувствовал к себе интерес власти. Первая рукопись книги пропала из типографии. Затем уже напечатанный тираж сгорел при таинственных обстоятельствах. Пришлось допечатывать второй. Кто-то очень могущественный пытался помешать выходу книги. Кто-то наверху старался скрыть свой врожденный идиотизм. Но Юрий Анатольевич был осторожен. Кроме того, доставляла некоторое неудобство организация сопротивления, или, как они себя сами называли, Народный фронт. Они взялись бороться с мировым идиотизмом, пропагандируя свержение всех идиотов и установку народной власти посредственностей. Части Народного фронта формировались из бойцов с идиотическими или попросту психическими отклонениями, по той или иной причине, не прошедшие отборную комиссию. Они-то и были самыми ожесточенными борцами за свержение существующей власти. И именно на них и была теперь направлена вся мощь секретной государственной службы и ФСБ.